Глава вторая. Проклятие. Длинная коса полуострова вела на запад. Шел шла босиком, ноги утопали во влажном песке, ветер трепал выбившиеся из косы волосы, проникал под одежду, охлаждал разгоряченное за день ходьбы тело. Чем ближе она подходила к месту назначения, тем быстрее ноги несли ее. Шел не знала, что ждет ее там, не знала, что будет делать, когда придет. Забыла, что именно позвало ее в этот путь. Чье это было проклятие? Ее собственное, ее родителей, далеких предков, если бы она только могла вспомнить. Если вообще когда-нибудь знала. Чем дальше она шла, тем больше сомневалась. Откуда она знала, что должна прийти именно сюда, именно к этому озеру этого мира? Кто я? «Что я? Существую ли я?» — спрашивала она. «Может, ее давно уже нет?» Вокруг никого не было, чтобы убедить ее в обратном. Впереди маячили скалы, похожие на нижнюю челюсть какого-то древнего хищника. Все внутри начало вопить. От ужаса, от предвкушения, от нетерпения. Скалы приближались каждым шагом, песок под ногами начал теплеть, будто бы под землей было что-то живое. Через некоторое время Шел услышала, почувствовала под землей стук, ощутила биение ступнями, сердцем, шумом крови в ушах, кожа покрылась мурашками, в волосах заиграло электричество. Теперь она знала, что не одна здесь. Теперь она оказалась себе лишь частью какого-то огромного живого существа, которое было там, внизу. Вскоре песок сменился горячим камнем, но ногам не было жарко. Шел будто стала единой с этим камнем. Снизу скалы были еще больше похожи на зубы. Их было много, несколько рядов, как у морских хищных рыб. Они простирались вверх, вверх, вверх. Бесконечно они заслоняли солнце, небо и облака. Весь мир скрылся в этой исполинской челюсти. Возможно, когда-то это был дракон, и это останки его зубов. Возможно, какое-то другое древнее чудовище, уже позабытое, но все еще живущее в глубинах коллективной или генетической памяти хтоническим ужасом. Она прошла дальше, в скалы. Жар не усиливался. Где-то должен быть вход, где-то обязательно должен быть вход в пещеру. Почему-то она была уверена, что это пещера. Камень под ногами пылал, и этот жар шел внутрь от пальцев ног, по щиколоткам, икрам, коленям, бедрам, разливался в теле в самом сердце, плавно перетекал в руки до самых ладоней, до кончиков пальцев и в голову, в мозг во вместилище разума. Ноги ее подкосились, и она осторожно села. Коснулась рукой камня, теплого камня, и вдруг поняла. То, что издалека казалось зубами, на самом деле было гребнем, лишь маленьким кусочком костяного гребня. Именно здесь голова выходила на поверхность моря. Она нашла дракона. «Парадокс». Медленно проговорил Айвин. Анна быль Она уже начала понимать его язык. Понемногу. Он говорил о проклятии. По стеклам стучали капли дождя, и она никак не могла сосредоточиться. Они сидели в библиотеке Эрика у панорамного окна, окружённые книгами. Старыми и новыми, монографиями, художественной литературой, журналами, фолиантами, поэзией и биографиями. Особую страсть Эйрик питал к биографиям, а Аннабель — к черновикам. Айвин писал много черновиков, и ей нравилось в них разбираться, хотя порой это было ей непросто. Айвин сидел в кресле напротив, лицо скрыто книгой, только глаза видно. Периодически он ловил на себе взгляды Аннабель и улыбался. Салли? Позвал он. А? Рассеянно ответила Анна были и тут же смутилась. Он называл ее этим словом, тем словом, которое у его народа означает любимый или любимая. Хочешь пойти поесть? спросил Айвин. Давай подождем, пока дождь закончится. Осталось минут двадцать». Он кивнул. Можно спросить. Конечно, Анна Быль кивнула. В резиденции Эрика живет так много людей — художники, писатели, скульпторы. Задумчиво проговорил Айвин. Это очень странно. Они постоянно говорят, спорят, обсуждают, сплетничают. — Это наш эволюционный механизм, — ответила она. Айвин прищурился, склонив голову. Когда-то мы жили небольшими группами, и нам нужно было понимать, кому можно доверять, а кому нет, кто обманывает, а кто ведет себя честно, кто кому изменяет, а кто верен. Сейчас мы живем в больших городах, но внутри них мы собираемся в те же племена, как десятки или сотни тысяч лет назад, и поэтому мы обсуждаем друг друга. Психолог Робин Данбар выдвинул идею о том, что сплетни как эволюционный механизм помогали людям распространять ценную информацию в небольших сообществах в диапазоне от 100 до 230 человек, чаще всего условно принимается равным 150. Конечно, достоверность этого эволюционного механизма под вопросом, но все же есть вероятность, что именно сплетни помогали поддерживать социально-функциональные группы. «Аньесхеда не такой большой. Здесь все друг друга знают. Или почти все?» «Да, я бывал в городах-миллионниках», — кивнул Айвин. «Но даже сто тысяч — это, как бы сказать, головокружительно много. Впрочем, то, что ты говоришь, звучит логично. Мы не живём большими группами. У нас нет городов. Мы душим друг друга своим присутствием и магией». Это тоже логично. Вы можете проходить между мирами. Мы — нет. Вам не нужно бежать от хищника, потому что вы можете просто перейти. Другой эволюционный путь. Да, но в детстве мне было очень одиноко из-за этого. Я ведь говорил, что жил в полуразвалившемся замке. В окнах не было стекол, поэтому в мою комнату залезал плющ. На камне что внутри, что снаружи был мох. зеленый, коричневый, красный. И везде пробивались цветы. Аннабль подвинулась ближе к Айвину, и он тоже подвинулся к ней. Нют полоса Окси!» — прошептала она на его языке. «Теперь ты не один». «Я не один». Они поцеловались, а Аннабель почувствовала на себе несколько косых взглядов. Айвин, видимо, ощутил нечто подобное, потому что сам отстранился. «Это библиотека, тут не принято громко разговаривать». — прошептала она и хихикнула. — Целоваться тоже. Он кивнул и сказал. — Есть целый мир, библиотека. Там, в принципе, можно все. Стой! Целый мир, в котором только книги? — Айвин улыбнулся и добавил. — Библиотека — это не только книги. Это и фильмы, и наскальная живопись, и первые свитки о том, сколько налогов нужно платить царю. Это истории, которые стали воспоминаниями. «Ты был там?» «Несколько раз. Искал материалы для книги». «И как выглядит этот мир?» «Люди живут там всю жизнь среди стеллажей и залов с экспонатами. Уйти можно, только если ты умеешь пользоваться порогами. Там пахнет старыми книгами, а до новых я ни разу не дошел. Библиотека — это лабиринт». Никогда не знаешь, куда выведут тебя указатели, они постоянно меняются. Но даже если ты не найдешь то, что ты ищешь, ты всегда найдешь то, что тебе нужно». «Идеальный мир!» — прошептала Аннабель. Айвин улыбнулся. «А как он называется на твоем языке?» «Маймарамату когу», — отозвался он. «Какое странное слово. Длинное, певучее» тягучее. Дождь закончился через 20 минут, как она и говорила. Ратушная площадь пропитана магией, древней кровавой магией, которой пользовались предки тысячи лет назад, когда миры стояли друг к другу ближе, чем можно представить. Когда люди еще не понимали, где один мир, а где другой. Когда любой порог действительно был порогом. Именно сюда и пришли первые поселенцы 12 тысяч лет назад. Именно здесь начали строить свое поселение, но разрастаться оно начало всего 300 лет назад, когда королева Лаэта дала приказ построить в Ангесхеде университет. Первые четыре факультета — медицинский, математический, алхимический и астрономический, на котором училась Аннабель, были построены при ней, а уже ее сын, Карл V, приказал построить мост. Говорят, он нанял для этого алхимиков. В это было легко поверить. По крайней мере, маг или два точно провели несколько кровавых ритуалов. Анна Аннабель чувствовала это, чувствовала кровь, чувствовала боль, смерть. Мост давно уже разобрали и сделали из него площадь, по которой ежедневно ходили сотни людей. Большинство было студентами и академическим персоналом, еще немного туристов, которые приехали посмотреть на город на рельсах. Некоторые обладали надпороговым восприятием магии, Их тянуло сюда, а они даже не понимали, почему. Но в плохом или подавленном настроении они шли сюда, на Ратушную площадь. Айвин говорил, что ему нравилось среди людей. Нравилось жить в большом городе. Говорил, что семья не хотела его отпускать. Его удерживали, убеждали, запугивали. Говорили, что в городе он задохнется. Не задохнулся. Анна Бэйл и Айвин долго смотрели на белое здание ратуши из крупного кирпича, на красные и коричневые черепичные крыши домов, на бесконечные переплетения рельсов под ногами. Скоро Аньесхеди начнет меняться, убегать от Зимнего океана выше, выше, в горы. «Я люблю города», — сказал Айвин. «Но иногда меня так тянет домой. Иногда кажется, что это физически больно». «Наверное, это все магия моей старшей сестры». «Ты не хочешь их навестить?» — спросила Аннабель. «Я не могу вернуться». Она кивнула и взяла его за руку. Нужно было что-то сказать. «Но что?» «Ты знаешь легенды, что под Аньесхеды спит дракон?» — спросила Аннабель, сжав его руку. Айвен рассеянно кивнул. «Как ты думаешь, это правда?» «Я не знаю». «А ты не чувствуешь?» — тихо спросила она. Про его народ рассказывали разные небылицы, и про поедание, случайно или неслучайно попавших в их владение людей, и про похищение детей, и про вечную тягу к океану или лесу, и про танцы на освещенных луной полянах, и, конечно, про необычайную связь с драконами, которые считались такими же древними, как и народ Айвина. «Драконы — не мой профиль, но нет». Он прищурился, затем мотнул головой. «Здесь нет драконов. В вашем мире их ближайшие родственники вымерли миллионы лет назад. Есть кости, но...» Анна Буль нарочито тяжко вздохнула. «Ей нравились легенды. Возможно, поэтому ей нравился и Айвин. Она не знала точно». Почему она ему нравилась, она тоже не понимала. Иногда ей казалось, что она видит его глазами. Или, вернее, видит так же, как он. Этот мир был ему чужим, но и его родной мир тоже. Он, как и она, пока не нашел своего места. Возможно, когда-нибудь у них получится это сделать. Но Анна боль сомневалась, что ей есть место в этом мире. У нее был дар, не сформировавшийся и неуклюжий. Дар, которому не суждено стать чем-то настоящим. Слишком долго ей не позволяли его использовать. И теперь она, как и многие другие, оказалась в каком-то междумирье, где магия вроде и существует, но ее нельзя использовать в полную силу. Иногда казалось, что это сродни тому, чтобы не научиться ходить или говорить. «Не научишься делать это вовремя, не научишься вообще». Такой порядок вещей существовал веками, и лишь несколько лет назад обладающие даром начали выходить из тени. Она читала про совсем маленьких, потерявшихся детей, случайно зашедших за порог и пойманных другими существами. Она читала про похищенных детей, которых забирали другие виды. Чаще всего детей возвращали, но случалось это слишком поздно, чтобы те социализировались в обществе. Саншель писала статью о двоих таких похищенных. Им обоим было уже за сто лет. Они так и не научились нормально говорить и даже передвигаться. Выглядели дряхлыми, но были живы и даже бодры. Магия наделила их долголетием. Они напевали песни. Без слов, только ритм. Песни далеких миров. Сейчас с появлением электричества такое случалось все реже и реже. Слишком много света стало в мире, а свет залезает во все углы и уменьшает магию порога. «Эй, ты!» услышала Аннабель. Узкоглазая. Конечно, слово было обращено к ней. Кому еще? Вряд ли здесь была какая-то другая женщина с эпикантусом. Эпикантус или монгольская складка — часть складки верхнего века у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слезный бугорок. Один из признаков, характерных для монголоидной расы, редкий у представителей других рас. Тощий парень, который обозвал ее, попытался затеряться в толпе. Не успел. Айвин заставил его стоять на месте. Люди отхлынули, словно испуганная стая рыб. Анна быль потянула его за руку. «Не надо!» — прошептала она Айвину на ухо. «Пойдем!» Парень подошел к ним сам. Ну, как сам, с небольшой помощью Айвина. «Я просто ненавижу таких, как вы!» — прошепел он через силу. Вы должны сидеть в резервациях, а не ходить среди людей. Он продолжал говорить. Анна Баль отпустила руку Айвина и завораженно смотрела на обливающуюся потом человеческую особь, захлебывающуюся словами, которые не хотела говорить. Люди проходили мимо, отводя глаза. Лишь некоторые пялились, частично попадая под действие разума Айвина. Ты должен извиниться, со всей присущей ему вежливостью сказал он. «Я не буду!» — выкрикнул парнишка. «Не перед этой!» Анна Быль вздохнула. Она предпочитала не спорить. Она считала таких не переубедить, особенно силой. Саншель бы, наверное, высказалась бы по поводу его роста или телосложения. «Извинись, будет проще. Тогда тебе не придётся идти к родителям и говорить, что тебя выгнали из университета за неуспеваемость, а так поживёшь спокойно ещё полгода». Тот побагровел. Айвен улыбнулся. «Ты не лучше меня», — сказала Аннабель парню. «Твои слова говорят больше о тебе, чем обо мне». Она тоже улыбнулась, обнажив свои зубы, и парень попятился. «Пошли, Айвин. Когда он убежал, толпа из тонкого ручейка вновь превратилась в мощный поток. Через пару секунд это место уже забыло, что произошло. «Ты зачем?» — тихо спросила Аннабель. Айвин не ответил. «Я сама могу за себя постоять, а ты ведешь себя, как все эти...» Она неопределенно взмахнула рукой. «Как все эти мужчины, которые были до меня?» «Да?» — спросил он. «Ты это имеешь в виду?» «Думаешь, правильно применять силу? В его голове все равно ничего не поменяется». Айвин встал рядом с ней, осторожно поднял глаза и встретился с ней глазами. Я не все понимаю в вашем обществе, проговорил он. Тебе не нужно все понимать. Тебе нужно не вмешиваться, отрезала Аннабель. Я же просила. Я ничего не мог сделать. Я это не контролирую. Она хотела отпустить какой-нибудь неприятный комментарий про контроль, но вдруг разглядела кое-что новое. Дар Айвина был не неуклюжим или неоформившимся. Он был просто искалеченным. «Почему?» — она нахмурилась. «Что с тобой случилось?» «Когда-то давно у меня была способность. Очень опасная способность. Именно поэтому ее попытались вырезать из меня, уничтожить. У них не получилось». Кажется, стало даже хуже, и она приняла не слишком приятную форму. «Поэтому ты сбежал?» Айвин не ответил. Но отвечать было и не нужно. Анисхеда перемещался, медленно, всего на 60 сантиметров в час, по сантиметру в минуту, но ландшафт неуловимо менялся. Здания передвигались по маршруту, который знали лишь городские архитекторы и рабочие. И, конечно, Эрик. Анна Бальчитала, изредка поднимая глаза на черепичные крыши, готические шпили, конические башенки, Она сидела на лоджии в квартире Эрика, пока он и Саншель орали друг на друга в гостиной. Стоило бы вмешаться, наверное, но Анна Бэль не знала, что сказать. Конечно, она выступала против жестокого обращения с существами из других миров. Она знала, что где-то там обсуждаются эти законы, но это происходило слишком медленно, а иномирные существа умирали здесь и сейчас. Особенно остро этот вопрос стоял касательно существ, разумность которых все еще была под вопросом. Последний случай, из-за которого как раз и ругались Эрик и Саншель, пойманная где-то в глуши Пикси. И не просто Пикси, а обладательница особых мутаций, которые делали ее чуть ли не богиней ее народа. Поймавшие пикси-охотники продали ее в музее естественной истории, и какое-то время журналисты, юристы, экоактивисты и обыватели обсуждали, что делать с пленницей. А потом ее выкупил один из самых богатых и влиятельных людей Аньесхеде. Аннабель слышала о нем краем уха и даже не знала его имени. Саншель, конечно, не могла остаться равнодушной. И на одном из званных приемов выпустила пленницу. Эрик и Саншель ругались в гостиной уже более часа. Аннабель пришла ровно в три, как они и договаривались, но он попросил подождать и не вмешиваться. Так что она ждала. Сначала они спорили о том, что Саншель сделала. Потом перешли на более личные темы. Обрывки фраз доносились до Аннабель сквозь приоткрытую дверь. «Это почти невозможно замять, ты понимаешь?» орал Эрик. «Так и не заминай!» — вторила ему Саншель. — Никто не просит тебя вмешиваться в мою жизнь. — И какой была бы твоя жизнь без меня? — Явно лучше, чем сейчас. Мне от тебя ничего не нужно. — Так уж и не нужно, — хмыкнул Эрик. Уж точно не твои деньги. Я могу сама о себе позаботиться, так что отвали. Анна Аннабель чувствовала себя лишней и думала, что пора бы уйти, но постепенно стало слишком поздно. Поэтому она сидела и пыталась отвлечься. Пыталась думать о работе. Начинался новый семестр, и ей дали вести два курса — космологию и теорию света. Не помогло. Она снова посмотрела на город, который уже успел немного измениться. С севера наползали тучи, приближалась гроза, хотя настоящая гроза уже пришла. Входная дверь хлопнула. Эрик вышел на балкон. Выглядел он усталым. «Ну как?» — спросила Аннабель. Он злобно зыркнул на нее а потом опустился рядом в кресло. «Она меня бесит», — сказал Эйрик. «Нет, не бесит». «Иногда». «Иногда», — согласилась Аннабель. «Так зачем ты меня позвал?» «Она вообще не думала о последствиях. Я вел переговоры, я мог выкупить эту дурацкую пикси для нее». Аннабель почувствовала, как внутри что-то закипает. «Ты сейчас говоришь про живое, потенциально разумное существо». Эрик промолчал, стиснув зубы, но Аннабель кожей ощущала его негодование. «Если бы какие-нибудь альвы похитили тебя, как бы ты к этому отнесся?» «Я понимаю, к чему ты клонишь, но Санчель могли посадить и надолго. Я пытался помочь». «Я знаю». Анна Аннабель положила руку ему на колено. «Раньше я бы поступил так же, но сейчас у меня появилась ответственность, репутация. Я не могу делать то, что вздумается. Может, я и хотел бы, но я просто...» Его глаза покраснели. «Думаешь, я не скучаю по тем временам?» Тихо проговорил он. «Но я просто не могу. Я столько лет мечтал сделать что-то. Остановить таяние льдов или спасать вымирающие виды. А теперь я двигаю этот город на север». Впервые за долгое время он говорил об этом. По первому образованию Эрик был экологом и уже после этого стал инженером. «Ты действуешь глобально, а Саншель — локально», — мягко сказала Аннабель. «Это просто разные способы помочь. Вы оба по-своему правы». «Да уж», — мрачно произнес Эрик. «Кстати, тебе не кажется, что в последнее время их все больше? Я имею в виду существ из других миров». «Я об этом и не думала, но, наверное, ты прав. В универе стали чаще об этом говорить». «Хорошо. Как там у вас с Айвином? «Охрененно ты меняешь тему», — Аннабель приподняла бровь. «Не только же тебе обсуждать мои отношения». «Мне кажется, это не твое дело», — ответила Аннабель. «Я твой старший брат». «Четвероюродный старший брат. Значит, у нас около полутора процентов общих генов. Считай, не родственники». «Одна десятитысячных процента», — уточнил Эрик. «И все же я предупреждал, что это не самая хорошая идея, но ты решила пойти на поводу у страсти. Видимо, тебе показалось, что это неизбежно». «На поводу у страсти? Неизбежно? Ты начитался любовных романов, что ли? Откуда эти стремные клише?» «В моей резиденции разные люди». Да, некоторые пишут что-то такое, но чаще это не любовные романы, а попытки деконструировать жанр. Это что-то вроде, когда барышня в беде, на деле оказывается принцем и спасает дракона? Что-то вроде того. Так что у вас с Айвином? Вы помирились? Ваш медовый месяц кончился? Что-то рановато. Обычно первые пару лет у людей все отлично. У людей? Мы и не ссорились. Тем более Айвин живет у тебя дома на пару этажей ниже. Спроси его сам. Эрик приблизился к Аннабель. Он стал нелюдимым. «Нелюдимым? А был ли он когда-то любимым? И что это вообще значит?» «Он меня пугает. Его дар, чем бы он ни был, это нечто, с чем он сам не может совладать», сказала Аннабель. Эрик помолчал, нахмурившись, спросил тихо. «И что ты думаешь?» «Не знаю». Она вдруг поняла, что боится не Айвина и его изувеченного дара. Она боится его семьи, тех, кто лишил Айвина его истинного голоса. «Если тебе нравится некто, кто хотя бы с одной стороны не человек, значит, жди беды». Так вроде говорили в сказках. Анна Буль не верила в сказки. «Мы можем слишком все преувеличивать. Наше восприятие ограничено. Человеческое, я имею в виду». «Мы с тобой тоже не совсем люди». — напомнил Эрик. — Тем более. Захотелось пойти на кухню, открыть бутылку виски или шампанского и говорить, говорить, говорить обо всем, обо всем до самого утра, как раньше, когда они были молоды. Позвать Саншели снова и снова, смотреть, как эти двое мило грызутся друг с другом, и жить надеждой на то, что мир однажды изменится, и ты будешь частью этих перемен. А сейчас вы с друзьями просто говорите до самого утра, а ночь становится маленькой бесконечностью для вас всех, и это самое лучшее время, которое только можно представить. Маленькая карманная вселенная, которую ты всегда можешь взять с собой. Или оставить. Или забыть. Или выбросить. «Твоя мачеха звонила», — сообщил Эрик как бы невзначай. «И что сказала?» «Что нашла тебе подходящую партию». Сказала, что он даже может тебе понравиться. Почти твоего возраста, симпатичный, а отец его сильно болеет. Так что если ты одумаешься и бросишь свою глупую учебу, то скоро станешь герцогиней какой-то там области Арморики. Я забыл точно какой. Анна хохотнула. «Стать герцогиней тонущего полуострова. Именно то, о чем мечтает каждая девушка». «Скажи, что мое сердце навсегда принадлежит Саншель, и я ни на кого ее не применяю». «Это я уже говорил. Но она лишь сказала, что браку это не помешает. Ты вполне можешь совмещать». Эфемизм отличный. Это она придумала или ты?» «Уже и не помню». С неба начали падать первые капли. Осень подступала к городу. Море тоже подступало, хотя его не было видно за бесконечными движущимися крышами. Анна боль не любила ливни, но сезон дождей и приливов неумолимо приближался. Она чувствовала это, как чувствуют люди с больными суставами смену погоды. «Так зачем ты меня позвал?» — спросила она. «Мне нужен консультант по магии». «Тебе?» — удивилась она. «Ты же можешь нанять кого угодно. Айвин, например, явно разбирается в магии лучше, да и многие другие тоже». Эрик посмотрел на нее серьезно, как никогда. Я подумал, что тебе может быть интересно. Есть одно безымянное озеро в рифейских горах. Там нашли кое-что странное. Анна Баль почувствовала, как ее руки покрылись мурашками. Даже слова, обычные слова, несли эхо открытия. Кто нашел? Один потерявшийся альпинист. Но сейчас там уже собралась куча народу. Руководит всем археологический факультет Карнакского университета. И что же именно там нашли такого странного? В том-то и дело. Они не знают, поэтому я поеду посмотреть. Возможно, выделить им финансирование, но мне нужен консультант. Значит, ты нанимаешь меня? Анна Баль почувствовала, как уголки ее губ против воли лезут вверх. Эрик криво улыбнулся. Не обольщайся, Айвин едет с нами. Она вздохнула. Видимо, избегать его вечно не получится. Пророчество. Море и холмы звали, влекли к себе. Осенью становилось тяжелее всего. Море не было видно ни из окна его резиденции, но он чувствовал его, как хищник чувствует кровь. Вдыхая воздух, облизывая губы, он чувствовал соль. Ему снились бесконечные волны, накатывающие друг на друга, перекрывающие друг друга, и не было берега, не было земли, ничего не было, кроме моря. И не найти покоя. Нигде и никогда. Сколько он себя помнил, море всегда влекло его к себе. Но никакое море не могло сравниться с рекой между мирами. Конечно, это не была река в полном понимании этого слова, но ему нравилось это название. Он сам же его придумал, когда еще играл со старшей сестрой там, где встречаются три мира — море, небо и земля. Это название подходило, потому что там, где остальные видели пороги, он видел ледяную звездную бездну. Каждый переход из мира в мир походил на погружение в воду. Айвин не любил эти переходы, они изматывали его гораздо сильнее, чем других. Когда-то давно все происходило проще. Раньше он был молод. Он сел за стол и принялся печатать. Что бы ни случилось, он собирался закончить книгу. Семья была против. Он чувствовал это сквозь миры. Он даже не знал, что такое возможно. Айвин решил об этом не думать. И все же тяжело писать учебник, если ты не филолог. Эрикс снабжал его необходимой литературой и выделял преподавателей литературоведения, языкознания и лингвистики, и Айвин учился, учился, учился, впитывал знания. Но ему всегда казалось, что нечто важное ускользает от него. Как можно научить языку, который постоянно меняется даже на бумаге? Иногда ему казалось, что язык сможет замереть, если больше разных народов, видов и рас выучат его. Из многих вероятностей его язык превратится в реальность, зафиксируется в мире, во всех мирах. Семья не одобряла нынешнее его место жительства. Что уж говорить об учебнике языка, который он писал? Они не хотели, чтобы кто-то его узнавал. Они чахли над своим языком, как драконы чахнут над своим золотом. А еще он скучал по Аннабель. Они знали друг друга с конца весны, они виделись после того разговора на площади лишь пару недель. Но он уже скучал. Он вспоминал все те пошлые затертые штампы, ее изящный профиль, тонкие белые запястья, не очень мелодичный, но очень милый смех, темные длинные волосы, а еще разговоры о науке и мире, об абстракциях и Вселенной, о свете и магии, и все вот это самое, что обычно вспоминают влюбленные. Он мог бы дотянуться до нее, но не хотел. Она могла понять и подумать, что он вторгается в ее личное пространство. Поэтому он, как мог, сдерживал себя. Она позовет, когда будет готова. Эйрик листал рукопись. Он то сосредотачивался на написанном, то, наоборот, пытался расфокусировать взгляд. Порыв ветра принес еле уловимый запах моря, и Айвин тут же вскочил на ноги. «Я закрою окно, ты не против?» Эйрик отмахнулся. Все равно». Закрытым окном стало легче. Чуть-чуть. Пока Эйрик листал рукопись, Айвин смотрел, как медленно, но необратимо меняется архитектура города. Нынешний рисунок улиц больше никогда не повторится. По крайней мере, не в обозримом будущем. «Этот язык, он искусственный, верно?» Айвин кивнул. Это был правильный вопрос. «Периодически я вижу знакомые символы, но...» Эйрик развел руками. Я бы предположил, что он создан народами из разных миров, чтобы... Для чего, Айвин? Да, много для чего. Чтобы сохранять пороги, например. Без этого языка нам приходилось бы добираться из одного мира в другой через космос или кротовые норы. Долго, дорого, неэффективно, бессмысленно. А я бы хотел полететь на Луну, — сказал Эйрик. Зачем лететь, если туда можно просто шагнуть? Не знаю. Я читал про нашу древнюю космическую программу, слышал всякие легенды из других миров». Айвен в какой-то степени понимал его. Романтика космических путешествий и ему была не чужда. Когда-то он писал истории про покорение других планет с помощью специального оборудования. Тогда ему казалось, что преодоление земной тверди с помощью собственных усилий имеет большую ценность. Спроектировать и построить космический корабль, годами готовиться к полету, учиться пилотировать, поддерживать работу сложных механизмов. Потом он понял, что в жизни и так найдется, что преодолеть. Я не могу проводить курсы, потому что прочтение этого языка для каждого свое. Символы не меняются. Просто ты видишь чужое прочтение. Тысячи чужих прочтений. Когда ты найдешь свое, все изменится. Ты все поймешь. Эрик удивленно поднял глаза. Он явно этого не ожидал. Есть вообще вероятность, что я однажды пойму все это? Да, вероятность есть. Может тебе нужно больше пытаться? Может наоборот отвлечься? А может тебе не хватает правильной мотивации? Да-да, отозвался тот снова, зарывшись в рукопись. Чего мне не хватает, так это вина. Возьмешь бутылочку зеленого. «Конечно», — кивнул Айвин и отправился в хранилище. В этом мире он тоже успел полюбить вино. Проклятье. Дракон не отвечал. Да и что он мог ответить? Дракон не двигался. Он был слишком тяжел, чтобы двигаться. Но что-то направило ее сюда. Что-то звало. И она пришла. То, что обычные люди приняли бы за камень, было его кожей. Она сидела, прислонившись к одному из гребней. Наступала ночь, но вокруг не было ни одной сирены. Слишком жарко. Вода почти кипит. Все морские создания давно уже уплыли. Или сварились. «Так ты ничего и не скажешь?» — спросила она, похлопав его. Или ее по голове. «Я пришла к тебе со своим проклятием. Я забываю свою жизнь. С каждым днем я помню все меньше». Я пыталась вести дневник, но потом стало слишком больно. Я не могу так больше. Она легонько стукнулась затылком об его рог скалу. Затем еще и еще спрятала лицо в колени. Я готова принять проклятие полностью, но только чтобы сразу. И чтобы не осталось ничего от меня, ничего из того, что я помню. Я читала про убийство дракона. Если я убью тебя, то смогу стать тобой. Я читала про обмен. Если я смогу отдать тебе нечто ценное, проклятие спадет. Но все, что у меня было, давно потерялось, забылось. У меня было то, что я люблю. Я помню это. Были люди, были дела. Но теперь остается все меньше и меньше. Она вздохнула, встряхнув бутылку. Вода почти кончилась. Мне нужно возвращаться. Без воды я точно скоро умру. А если... Она задумалась. Или это какое-то испытание? «Я должна умереть, да?» Шелл сползла по гребню и легла на спину. На небе горели звезды, такие яркие, каких никогда не увидишь ни в одном городе. По крайней мере, в ее городе. Иначе она бы так не удивилась. «Хочешь, я расскажу тебе про звезды? Они далеко. Световые годы или десятки световых лет. Или даже сотни. Они разбросаны в пространстве. Некоторые считают, что звезды неподвижны. Это не так. Звезды постоянно движутся. Галактики постоянно движутся и даже иногда сталкиваются, а потом миллионами лет испускают звездное вещество в пустоты между ними. Вакуум. Хотя идеального вакуума тоже не существует, в нем есть атомы водорода. Некоторые думают, что звезды живут вечно, но звезды рождаются и гаснут, а потом, после их смерти, из их праха появляются новые. Она замолчала, потому что слабое воспоминание поднялось на поверхность усыхающего озера памяти. Кто-то важный, кто-то очень и очень важный. Друг, возлюбленный, отец, ребенок. Кто? У меня был близкий человек, который знал про звезды все, что могут знать люди. Хотя, конечно, не все, но многое. Он знал, что свет — это самое быстрое, что есть в мире. Он вообще много знал про свет. Ты ведь знаешь, что свет всегда находит самый оптимальный путь. Даже если свету нужно отражаться или преломляться, он всегда найдет самый быстрый путь. Только на самом деле свет ничего не выбирает. Он просто движется во всех направлениях. Я помню, он... Она рассказывала мне об этом, но я даже не помню ее лица. Я ничего не помню. Наверное, я пришла слишком поздно. Или слишком рано. Дракон не отвечал. Он. Не мог ответить. Он был слишком тяжел. Его тело ушло вниз, проросло в эту землю под собственным весом, а над ним были кубометры и кубометры воды. И тут она услышала что-то. Долгий утробный звук внутри холма. У звука появился ритм. Дракон пел для нее. Пел без слов, но Шел видела, как звезды рождаются и гаснут, как свет выбирает сразу все пути, но сумма всех этих путей равняется самому короткому пути. Она видела великие миграции народов и видов из одних миров в другие. Прошлое ей дракон показывал или будущее, Шел не знала, но была уверена, что это однажды произошло или произойдет. Или это происходило много раз и произойдет еще много раз. Вселенная циклична. «Иди!» — услышала она. «Куда?» «Закрой глаза, и ты найдешь путь. Скоро ты найдешь все ответы. А ты? Ты останешься здесь?» Дракон молчал. И шел, чувствовала бесконечное одиночество. «Я вернусь к тебе», — прошептала она. «Я обещаю, что вернусь». Пробуждение. Мир изменился, когда чудовище под озером проснулось. Легенда гласила, что именно тогда в мир вернулась магия. Миры начали сближаться, наползать друг на друга, проникать, вливаться друг в друга. Спустя тысячи лет все забыли, где находится это озеро. Забыли даже, как оно называлось. Но, конечно, это просто легенда. Но Эрик стал ею одержим почти так же сильно, как был одержим языком Айвина. Ему мерещилась связь между ними, но он и подозревал, что это все от недосыпа. Меняющиеся знаки уже мерещились ему везде, постоянно снились, и Саншель говорила, что надо отвлечься, но это было слишком сложно, поэтому Эрик решил пойти на компромисс с самим собой. Можно и отвлечься, и пообщаться с носителем. Обычно он не ходил по барам, а устраивал вечеринки у себя, но сейчас подумал, что Айвину тоже не помешало бы узнать немного больше об анисхетских местах. Они встретились у статуи целующихся студентов на небольшой пешеходной улице и направились в первый по плану Эрика Пап. Как у тебя дела? Поинтересовался он. И когда я спрашиваю об этом, то я не имею в виду твои отношения с моей кузиной. Все в порядке. Сдержанно ответил Айвин. «Думаю, я скоро закончу». «Прекрасно. То, что нужно». Они сели за барную стойку и взяли по пинте пива. Несмотря на свое загадочное происхождение, пьянел Айвин довольно быстро. «Значит, ты пригласил меня, чтобы больше узнать о моем языке?» Спросил он, сделав большой глоток. «Ну, в общем, да. Но ты не обязан об этом говорить. Вместо этого ты можешь рассказать о себе». Я же о тебе почти ничего не знаю, кроме того, что...» Продолжать не стоило. Даже начинать не стоило. Разговоры о семейных распрях — это почти всегда хождение по минному полю. Я даже не знаю, что тебе рассказать. Я почти не помню своего детства, но мне рассказывали, что первые годы меня растил отец, пока мать не похитила меня у него. «Зачем она это сделала?» Это то, что делает ее народ. Похищает детей. Вернее, подменяет. Знаешь, забирает одного, а вместо этого выдает кустарную подделку. Эрик присвистнул. Такого поворота он не ожидал. Но ему было слишком интересно, чтобы тактично промолчать. «А что твоя мать оставила отцу?» «Голема, созданного из генов наших предков». Вроде бы это была какая-то злая месть, но отец немного поработал на ней и создал нечто более-менее разумное — мою младшую сестру. И что было дальше? Ничего особенного. Матери быстро надоело со мной играться, поэтому меня растила старшая сестра. А потом я стал относительно самостоятельным и сбежал. Сестра пыталась меня достать, но потом ей это надоело. Несколько раз я видел отца — Несколько раз младшую сестру. Не то, чтобы им было до меня дело. А вот потом, когда я начал писать, они вдруг захотели меня найти. Обычная семья из народа холмов. «А ты не хотел вернуться?» «Нет уж». Айвин криво улыбнулся. «Никогда. А потом я понял, что мои истории сбываются. Вот тогда-то я и стал осторожнее. Какое-то время я ничего не писал. «Долго. И что же изменило твое мнение? Ты ведь снова стал писать». «Я увидел чудовище, поглощающее миры, и я решил, что должен его остановить». Парадокс. Она нашла его в старом городе, неподвижных разваленных, которые каждую зиму скрывались под водой полностью или частично. Когда-то Анисхеда был неподвижным. Когда-то океан не подступал к порогу каждую зиму, а ледяные океаны на полюсах планеты не таяли с огромной скоростью. Студенты любили эти места. Здесь можно было и устроить вечеринку, и сфотографироваться в постапокалиптическом антураже, и просто прогуляться, чтобы почувствовать неумолимое движение времени. Или все вместе одновременно. Когда Анна Аннабель была студенткой, то приходила сюда каждые выходные. Или около того. Как это было давно? Айвин ждал ее у того места, которое даже студенты обходили стороной. Не потому что здесь было как-то страшно или опасно, просто веяло чужой магией. Анна Бэль всегда забавляла и пугала одновременно людская надпороговая способность чувствовать магию, стремиться к ратушной площади, где все было пропитано магией крови, но обходить места, где магия была чужой. Даже у Анны от этого места кожа покрывалась мурашками. Он сидел на крыше когда-то желтого трехэтажного здания и болтал ногами. Она зашла в дом. Внутри до сих пор пахло йодом и сгнившими водорослями. Поднялась по шаткой лестнице и вышел на плоскую крышу, покрытую настилом, напоминающим спортивный тартан. Может, когда-то здесь и спортом занимались. Бегуны вполне могли тренироваться на короткие дистанции. — Привет, — сказал Айвин. — Нашла меня, значит. «Я не искала. Я знала, где ты». «Логично. Кстати, здесь и правда тренировались зимой. Или когда шел дождь». «Теперь ты читаешь мысли?» — спросила Аннабель. Айвен замялся и ответил. «Я просто знал, что именно ты спросишь. Будто бы это дежавю». Аннабель подошла поближе и похлопала его по плечу. С высоты третьего этажа уже открывался океан. Скоро он будет здесь. Я совсем запутался. Просто меня очень-очень, как бы сказать правильно, раздражает такой подход. Все здесь же делают вид, что все хорошо, когда далеко не все хорошо. Поверь, это вполне прогрессивное место. Я закончила университет, получила степень, теперь преподаю и могу писать научные статьи. Все в порядке. Она села рядом, тоже свесив ноги. И все же... Айвин не договорил, потому что Анна был прижала палец к его губам. Да, у нас есть проблемы, я знаю. Но ты не можешь изменить это. Не должен. Этим займемся мы сами. Айвин снова уставился на океан. Тебя не завораживает вода? Спросил он. Меня завораживает все условно бесконечное. Океан. Звезды. Ты... Значит, я условно бесконечный. Айвен покосился на нее, еле заметно улыбаясь. Ты долго живешь и будешь жить гораздо дольше, чем я. Ее прервал резкий холодный порыв ветра, и Аннабель поежилась. Однажды она превратится из реальности в историю, но об этом она говорить не стала. Слишком пафосно прозвучало бы. Да и зачем, когда они оба и так все знают? Аннабель. Он положил холодную руку ей на щеку, заглянул в глаза. «Я...» «Я всё понимаю». «Я могу жить как человек, если ты хочешь». «Как человек?» «Я могу стать человеком». «Я могу умереть». Он предлагал искренне. Она это знала, но... «Нет!» Она смущенно рассмеялась. Мы знакомы-то всего ничего, и ты должен идти дальше. Есть так много миров, и, может, я тоже смогу их когда-то увидеть. Как ты думаешь?» Айвин осторожно обнял ее за плечи, и Анна бы лбом в его шею. «Ты увидишь эти миры. Увидишь китов, которые плывут над землей, Города в космосе. Замки, выращенные из дерева. Миры, разрушенные войной. И миры процветающие в достатке. Иногда второе наслаивается на первое, чаще наоборот. Ты увидишь животных, которые никогда не существовали на вашей планете. Увидишь бесконечность миров, архипелаг. А значит, ты увидишь то, что находится дальше. «Дальше?» — осторожно спросила Анна Аннабель, потому что тон Айвина вдруг стал напряженным. «То, куда мы падаем?» Не нужно было пояснять. Она сразу все поняла. «Великий аттрактор. Великий аттрактор — гравитационная аномалия, расположенная в межгалактическом пространстве. Чудовище из моих уравнений». «Однажды ты поймешь, что бесконечность ближе, чем кажется», — сказал он убийственно серьезно. «Звучит, как цитата из какой-то песни». «Возможно. Я успел услышать много песен в разных мирах услышать, написать, спеть. И все они были обо мне. Анна боль рассмеялась. И все они были о тебе.